И все-таки западная оконечность плодородного полумесяца, несмотря на свою малость, дала современной западной цивилизации больше, чем все могущественные империи долины Нила и Тигра Ефрата. Достаточно упомянуть два факта. Именно с той полоски Земли, что окаймляет восточное Средиземноморье, пришел современный алфавит. Именно там... Получила свое развитие религия, которая в различных формах доминирует ныне в Европе, в обеих Америках, в Западной Азии и Северной Африке. Уже только за эти два достижения западная часть плодородного полумесяца заслуживает отдельной исторической книги, описывающей события, происходившие на этом маленьком, но чрезвычайно важном кусочке земли. Удобно было бы дать всей этой области какое-то название, поскольку, если повторять без конца, западная часть плодородного полумесяца, то получится длинная и громоздка. В наше время ни одно государство не занимает всю эту область в целом. Она поделена между Сирией, Ливаном, Израилем и Иорданией. Так что ни одно из современных названий мы ей дать не можем. И в прошлом эту область делили между собой различные государства – Муав, Эдом, Амон, Иуда, Арам и прочие. В древние времена, по крайней мере, для части этой территории, использовалось одно название – Ханаан. Это название знакомо современным людям, живущим на Западе, потому что оно упоминается в Библии. Посему для удобства мы и будем далее именовать полосу Средиземноворского побережья, образующую западную оконечность плодородного полумесяца, землей Ханаанской. Новый каменный век. Сельское хозяйство привязывает человека к земле. Пока люди охотились на диких животных или собирали плоды дикорастущих деревьев, они могли свободно странствовать. Фактически, хотели они того или нет, Им приходилось постоянно перемещаться в поисках пищи. Но начав культивировать растения, люди уже не стремились уйти с насиженных мест, ведь за ними надо было следить, ухаживать, собирать урожай. В целях безопасности земледельцы предпочитали держаться вместе и строить жилище в таком месте, которое легче защищать. Так появились города. Среди тех древнейших городов был Иерихон. Иерихон находится в долине реки Иордан, которая течет по земле Ханаана на юг, милях в 50 от побережья, и впадает в Мертвое море. Местность эта, в общем-то, не привлекательна. Иордан – короткая и извилистая река, не подходящая для судоходства. И течет он по долине с очень жарким и влажным климатом, Расположены ниже уровня моря. Мертвое море представляет собой озеро с чрезвычайно соленой водой, потому в нем нет ничего живого. Тем не менее, место, где был основан Иерихон, имело свои преимущества. Город расположен на низком холме, что облегчает его защиту. Врагам пришлось бы метать камни или копья вверх, тогда как обороняющиеся бросали бы их вниз, так что сила тяжести была бы на стороне защитников. Кроме того, водоносные горизонты на территории Иерихона залегали достаточно высоко, поэтому источники воды были неисчерпаемы. В засушливых землях наличие источников или родников является решающим фактором, поскольку без воды невозможно обороняться, без воды нет земледелия, нет пастбищ для скота. Древнейшие следы человеческого поселения в Иерихоне, датированы 7800 годом до н.э. Сначала там, видимо, не было ничего, кроме маленьких хижин, из которых и состоял город, но со временем появились более прочные жилища. К 7000 году до н.э. город уже окружала мощная каменная стена, огородившая площадь в 10 акров, и имевшая, по крайней мере, одну башню высотой 30 футов. Оттуда Краульный сразу же мог заметить приближавшегося врага. Около трех тысячелетий Иерихон просуществовал в каменном веке, когда камень был единственным материалом для изготовления прочных орудий труда и оружия. На самом деле...